Глава 134. Мужчина по имени Майкл вел куда-то джана и по дороге тот понял, что окончательно заблудился. Без посторонней помощи ему никогда не найти дорогу обратно в ангар. Никто другой, казалось, не считал это проблемой. Руки в темноте помогли ему найти место, где можно сесть. Потом они убрались, оставив его одного. Возможно, они почувствовали, как сильно он хотел, чтобы его не трогали. «Вы голодны?» Джан слегка подпрыгнул от этого звука, как будто до этого сидел в полной тишине, хотя в комнате всё время что-то шелестело, люди перемещались, вдалеке кто-то кашлял, сухой хриплый звук, который никак не прекращался. «Я в порядке», — покачал головой Джан. Теперь, когда лицевая панель была разбита, шлеме не было необходимости, и он снял его. Под ноги посыпался мелкий дождь из битого стекла. «Вам помочь?» — спросил женский голос. «Меня зовут Энджи». «Давайте я возьму». Чжан заколебался. На шлеме оставался один работающий фонарик. В конце концов он отдал шлем. Вряд ли ему пригодится фонарик в этой толпе. Подошли еще люди и помогли Чжану снять скафандр. Без него он чувствовал себя уязвимым, даже голым. Но должен был признать, что так оказалось гораздо комфортнее. Он надеялся, что Петрову поскорее вернется. Он не хотел оставаться с этими странными людьми дольше, чем придется. «А нет» сказал он, когда кто-то попытался снять ЭМС с его руки. «Нет, нет, извините, это останется». Они не смогли бы снять золотой браслет, не отрывая руку от тела, но он бы предпочел, чтобы никто и не пытался. «Простите, если я показался вам странным, я… я не привык». «В темноте вы имеете в виду?» — спросила Энджи. «К ней привыкаешь. Вам придется научиться новым приемам, но вы удивитесь, как быстро пройдет адаптация», — подхватил Майкл. «Надеюсь, я не задержусь здесь настолько, чтобы это понадобилось», произнес Джан и понял, что это грубо, без обид. По толпе прокатился смех. Сколько же их было? Он не мог понять, сколько человек сидит вокруг него, дюжина или тысяча. Ему казалось, что они все наблюдают за ним, как будто он единственный, кто ничего не видит. Он чувствовал, как их внимание обращено к нему, как сотня лиц склоняется в его сторону. Поскольку он понятия не имел, насколько велико помещение, то мог лишь представить, что оно забито от края до края огромной толпой людей, а посередине есть лишь небольшое свободное место, где он сидит. «Вы научитесь. Скоро всё поймёте», — сказал Майкл. «Так же, как поняли мы, свет опасен. Только в темноте мы в безопасности». Похоже на слова религиозного фанатика, — решил Чжан. «Вы ещё удивитесь, как вообще удавалось жить по-другому?» «Я не понимаю», — покачал головой Чжан. «Вы уже...» «Почти год живёте в полной темноте? Нам пришлось научиться жить так. Это было нелегко». Джан подумал о надписях, которые видел на стенах корабля. Ему вскользь пришло в голову, что такие послания не слишком полезны для тех, кто их не видит. «Когда мы впервые прибыли сюда», — подала голос Энджи, — «в рай. Думаю, мы все сразу это почувствовали. Впервые увидели свет нового солнца и поняли, что что-то изменилось. оно казалось «Опасным. Как будто оно обжигает тебя, и тебе становится плохо». «Было ощущение, что оно нас ненавидит», — добавил кто-то другой. «Как будто оно следит за нами всё время». Ещё голос постарше. «Свет?» — спросил Джан. «Свет от звезды?» «Это трудно понять, но когда ты почувствуешь его, ты поймёшь», — сказал ему Майкл. «Мы заболели», — продолжила Энджи. «Это было ужасно». Мы чувствовали себя такими слабыми, нас всё время тошнило. У нас поднялось давление, сердцебиение участилось. Было ощущение, что мы умираем. Никто из нас не знал, в чём причина». «Это директор Петрова выяснила, в чём дело», — заметил Майкл. «Екатерина, вы имеете в виду?» — уточнил Джан. «Мать моего друга». «Она отличный руководитель», — добавила Энджи. «Именно она выяснила, от чего мы болеем. Именно она научила нас, что свет опасен». она «Научила?» — спросил Джан. «Она сказала вам это? Не искусственный интеллект вашего корабля?» «Она была великолепна», — произнёс Майкл, игнорируя вопрос. «Она всё нам объяснила, и мы поняли, что это правда. И это не просто свет рая. Сначала мы просто держались подальше от обзорных экранов корабля, прятались от этого тошнотворного сияния. Но оказалось, любой свет вызывал у нас неприятные ощущения. Естественный, искусственный, неважно». Мы стали чувствительными к свету и не могли вернуться назад. Сначала пробовали принимать полумеры. Использовали свет только тогда, когда нужно было что-то увидеть, но оказалось, что он нужен нам все реже и реже. Так много вещей, которые можно делать без света. Все чаще мы обходились без него. Мы назвали это оставаться в темноте, и это было единственное, что помогало нам чувствовать себя лучше. «Отпускать было сложнее всего», — сказала Энджи. Я помню «О, Боже, это было ужасное время, но я помню, у нас было шесть или семь человек. Мы сидели в маленькой комнате вокруг единственной лампочки, маленького светодиода. Мы смотрели на него, как на костёр, не в силах отказаться, хотя знали, что он нас убивает. Никто не осмеливался выключить свет, зная, что мы никогда не включим его снова». Жан ощутил, как она вздрогнула от отвращения. «Я не помню, кто это сделал, кто разбил лампочку. Я просто помню, как она впечаталась в мои глаза». Это маленькая светящаяся точка. Со временем она потускнела. Среди нас были те, кто продолжал включать свет, даже когда понял, что это небезопасно. Люди просто не могли отпустить. Майкл зашевелился, возможно, делая какой-то жест рукой. Жан не видел. Екатерина повела нас в крестовый поход, чтобы найти их, обнаружить тайники. Многие месяцы мы искали тайные освещенные места, чтобы искоренить их. «Что произошло, когда вы их нашли?» — поморщился Чжан. Майкл долго не отвечал. «Пришлось пойти на жертвы», — ответил он со вздохом. «Жертвы должны быть принесены», — произнесла молодая женщина. «Жертвы должны быть принесены», — повторила дюжина других людей. Это звучало не столько как «летание», сколько как своего рода самоуспокоение. «Летание». Молитва, обычно у католиков, состоит из коротких «воззвание к Иисусу, Деве Марии, Святым». Священник произносит первую часть летания, прихожане повторяют. «Вы должны были защитить себя», — сказал Джан. Ему пришлось напомнить себе, что все эти люди заражены Василиском. Для них все это имело смысл. Он не мог враждовать с ними, даже если они, возможно, только что признались в убийстве своих товарищей по кораблю. «Вы должны были защитить себя от искусственного интеллекта». «Что?» — воскликнул Майкл. «От Астариона?» — кто-то засмеялся. Ещё полдюжины человек засмеялись, потом присоединились другие, смеялись нервным, овечьим смехом, словно не хотели быть пойманными на том, что не смеются. «Я не понимаю», — проговорил Джан. «Что смешного?» «Мы не защищаемся в темноте от Астариона. Астарион защищает нас от искушения светом. Он уничтожает любой источник света, который находит. Ну, вы видели, как это работает». Энджи удовлетворённо вздохнула. «Это наш хранитель. Екатерина перепрограммировала его, чтобы он оберегал нас от света. Он так добр к нам. Наш ангел-хранитель». У Дижана остались на груди и лице синяки от встречи с голограммой. Он решил, что не будет пока никого осуждать. «Но голограмма сделана из света. Она излучает свет, где бы ни появились. Некоторые тайны, — сказал Майкл, — труднее понять, чем другие. Некоторые вещи, которые нам приходится делать, труднее, чем другие. Всегда приходится чем-то жертвовать, — прошептала Энджи.